Некоторое время он ломал голову над этой задачей и, наконец, подумал, что тут, наверное, замешалась какая-нибудь ведьма и все испортила. Он решил, что надо это проверить. Поискал кругом и нашел на песке маленькую воронку. Он лег на землю, приставил губы к ямке и позвал. «Лев, лев, скажи мне, что я хочу знать?» «Лев, лев, скажи мне...» то я хочу знать?» Песок зашевелился. На одну секунду показался маленький черный муравьиный лев и в испуге нырнул обратно в ямку. Боится сказать. Но так и есть. Эта ведьма наколдовала. Так я и знал. Ему было хорошо известно, что с ведьмами сладить трудно. Не стоит даже и пробовать. И он махнул рукой на это дело. Однако он подумал, что, пожалуй, стоило бы отыскать шарик, который он забросил, и терпеливо принялся за розыски. Но найти шарик не мог. Тогда он вернулся к тайнику, встал на то самое место, с которого бросал шарик, вынул из кармана второй шарик и бросил его в том же направлении, приговаривая «брат, ступающий брат». Он заметил, куда упал шарик, побежал туда и стал искать. Должно быть, шарик упал слишком близко или слишком далеко. Том проделал то же самое еще два раза. Последняя проба удалась. Шарики лежали в двух шагах друг от друга. Как раз в эту минуту под зелеными сводами леса послышался слабый звук жестяной игрушечной трубы. Том сбросил куртку и штаны, сделал из подтяжек пояс, разгреб хворост за поваленным деревом и обнаружил там самодельный лук из стрелы, деревянный меч и жестяную трубу. В один миг он подхватил все эти вещи и пустился бежать босиком в развивающейся рубашке. Скоро он остановился под высоким вязом, продудел ответный сигнал, а потом, приподнявшись на цыпочки, стал что-то осторожно высматривать из-за дерева. Он сказал предостерегающе своим воображаемым товарищам, «Стойте, молодцы! Не показывайтесь из засады, пока я не протрублю!» Из леса вышел Джо Гарпер в таком же воздушном одеянии и также богато вооруженный, как и Том. Том окликнул его. «Стой! Кто смеет ходить в Шервордский лес без моего дозволения?» «Гай Гисборн не нуждается ни в чьем дозволении. А ты кто таков, что... что... смеешь держать такую речь?» — подсказал Том. Они говорили по книжке наизусть. «Кто ты таков, что смеешь держать такую речь?» «Кто я? Я... Робин Гуд. И твой презренный труп...» Скоро это узнает. Так ты вправду этот славный разбойник. Что ж, я буду рад сразиться с тобой. Решим, кому быть хозяином дорог в этом веселом лесу. Нападай. Они схватились за деревянные мечи, побросав остальные доспехи на землю, стали в оборонительную позицию нога к ноге и начали серьезный обдуманный поединок по всем правилам искусства. Два удара вверх, два вниз. Вдруг Том сказал... «А теперь, если ты понял, в чем штука, валяй поживей!» И они начали валять таким усердием, что совсем запыхались и взмокли. Наконец Том крикнул, «Падай! Да падай же! Чего ж ты не падаешь?» «Не хочу! А чего ты сам не падаешь? Тебе больше досталось!» «Что ж такого? Это еще ничего не значит! Не могу же я падать, когда в книжке этого нет!» в книге сказано, И тогда одним мощным ударом в спину он сразил злополучного Гая Гисборна. Ты должен повернуться, и я тогда ударю тебя по спине. С авторитетом книги спорить не приходилось, поэтому Джо Гарпер подставил спину, получил удар и упал. А теперь, — сказал Джо, вставая, — давай я тебя убью. А то будет не по чести. Нет, это не годится, в книжке этого нет. Ну, знаешь, это просто свинство, больше ничего. Ладно, Джо. Ты будешь монахом Теком или сыном Мельника и изобьешь меня дубиной. Или я буду шериф Ноттингемский, а ты станешь Робин Гудом и убьешь меня. Оба остались довольны таким решением. И все эти подвиги были совершены. После чего Том снова сделался Робин Гудом, и монахиня-предательница не перевязала его рану, чтобы он истек кровью. И, наконец, Джо, изображая целую шайку осиротелых разбойников и, горько рыдая, оттащил его прочь, вложил лук и стрелы в его слабеющие руки, и Том произнес. «Куда упадет эта стрела, там и похороните бедного Робин Гуда под зеленым деревом». Потом он пустил стрелу, откинулся на спину и умер бы, если бы не угодил в крапиву, после чего вскочил на ноги довольно живо для покойника. Мальчики оделись, спрятали оружие и пошли домой, сокрушаясь о том, что на свете больше нет разбойников, и раздумывая, Чем же может вознаградить их современная цивилизация за такую потерю? Они говорили друг другу, что скорее согласились бы сделаться на один год разбойниками в Шервудском лесу, чем президентами Соединенных Штатов на всю жизнь.